«Мы собираемся идти в море весной, когда сойдет снег в предгорьях туманный гор», — ответил Торин, очевидно радуясь тому, что встретил понимание хотя бы в этом. «Набран ли отряд? И да, и нет». «Десятка-два моих сородичей уже согласились, и благородный Рогволд, сын Стара, оказал нам честь сопровождать нас морю, и Фолко, сын Хэмфаста, но не определенные даты выступления, ни прочих сборов мы пока не назначали. Однако я надеюсь, что нам удастся проникнуть в море и выяснить, наконец, что там творится». «Вот как». «Значит, и Рогволд решил сменить меч на кирку», — улыбнулся наместник. «Что ж, это хорошо. Его мудрый совет всегда будет вам кстати. Вам понадобятся деньги, оружие, инструменты. Все это вы сможете получить здесь. Деньги в казначействе, все прочее в арсеналах. Трот распорядись «Почтенный Тодин». «Ты говорил о двух десятках спутников, но если среди орнордцев найдутся охотники, составить вам компанию, я не буду препятствовать. Рогволд, ты можешь обратиться прямо в мою гвардию, я уверен, желающие найдутся». «Благодарю почтенного наместника». — поклонился Торин. — Не прими мои слова за недоверие к твоей храброй дружине. Но люди — не самые лучшие помощники в подземных делах. В море надо будет брать умением, а не числом. Здесь нужны гномы. — Ну что ж, тебе виднее, почтенный Торин. — не стал спорить наместник. — Я дам вам подорожную через весь Орнорф. Вам дадут и пони, и лошадей, и повозки, если потребуется. И все же, Торин, уходя, постарайся держать связь с Анну Миносом. Никто не знает, что ждет вас в море. А люди могут пригодиться на поверхности. Но не буду, однако, настаивать. Итак, дело решенное. Он черкнул несколько слов на небольшом кусочке пергамента и отдал его гному. «По этому приказу ты сможешь получить все необходимое перед выходом, и тогда мы вновь увидимся. У вас больше нет ко мне вопросов». «Послушайте». Вдруг осмелел Фолку и тут же смутился. «И простите, я только хотел узнать, не встречался ли вам когда-нибудь такой человек, Горбун по имени Сандела? Он участвовал в турнирах и брал на них призы». На лице наместника вдруг появилась мрачная, недобрая усмешка. Взгляд отяжелел. «Откуда ты знаешь его?» бесцветные глаза, не мигая, смотрели на фолку, но юный хоббит выдержал. «Мы встретились с ним случайно по дороге в Анну ответил он как можно спокойнее. «Так ты встречался с Санделло?» В неподвижных глазах наместника мелькнули холодные искры. Словно какие-то давно забытые события поднялись на поверхность из глубин памяти. Ты говорил с ним? Нет, я всего лишь узнал его имя и то, что он превосходно владеет оружием. Фолку с трудом удалось сохранить невозмутимость. Наместник неторопливо покивал, что-то обдумывая. — Я знаю, Санделло, — ответил он. — Когда-то, давно... Он совсем молодым человеком пришел в Анну и неожиданно для всех взял первый приз на турнире Мечников. У нас есть старый обычай. Победителя ждет почетная служба в Арнорской дружине, и Санделло, без сомнения, рассчитывал на это. Я говорил с ним. Родом он с юга из-за южных холмов. Рано остался сиротой. Где он выучился искусству боя, для меня загадка, хотя он уверял, что до всего дошел сам. Я не взял Горбуна в дружину. Он думает лишь о себе. Его не волнуют судьбы его родины. Он прямо спросил меня, сколько ему положат содержание, как победителю турнира. И еще, в молодые годы, я ведь уже очень давно не встречался с ним, Он показался мне полным холодной презрительной злобы и зависти. Он великий мастер, но этого недостаточно. Потом он еще несколько раз появлялся в Анну-Миносе, еще трижды побеждал на турнирах в разные годы, гордо отказываясь при этом от призов и денег. Он интересовал меня, не скрою. Я люблю мастеров, достигших совершенства в каком-либо деле. Но наместник развел руками. Он исчез. И я не знаю, чем и как он жил все это время. Так что я не могу полностью удовлетворить твое любопытство, почтенный Хоббит. А теперь нам пора прощаться. Меня ждут дела».